Он ноцинт не забыл. С присущим ему обаянием он заговорил с пожилой фрау, кутавшись в тёплый платок. Скажите, пожалуйста, вежливо поинтересовался барон: "А насколько полный перечень архитектурных документов у вас хранится?" "О, очень полный. Мы храним даже планы разрушенных и снесённых домов, поскольку это требуется по правилам." Мы предоставляем информацию и выписки только с разрешения городских властей или лично бургомистра. И изъятия документов у нас почти не бывает, добавила хранительница задумчиво. Почти? обернулся он уже почти распрощавшись. Да. Мне показалось, что Фра уже пожалела о своей болтливости. А что вы имеете в виду? быстро спросил я, заходя на так у с другого фланга. Ну, несколько лет назад у нас была изъята папка касавшийся одного из довольно старых домов, построенных ещё в середине XVIII века. Он сгорел в конце 1940-х годов и почти полностью был разрушен. Возможно, поэтому документы изъяли. За ним тогда приезжали очень странные люди. Бургомистр сам вынес им папку и вышел и сохранили челись после того, как убедился, что посетители уехали. Странные люди, переспросил фон Ноценк. Но больше ничего мы так и не добились от насупившегося Фрау. На следующий день мы отправились в так называемое полевое исследование. А попросту говоря, мы пошли искать остатки старого дома. Точнее, я пошёл один. Барон с самого утра внезапно решил отправиться в музей истории города. В маленьких городках мало что происходит, сказал он, вооружаясь карандашом и блокнотом. Я никогда не был в этом музее. Он небольшой, и скорее всего так или иначе посвящён Гитлеру, но надеюсь, не весь. После этого, в собственной ему манере, как мне показалось, всегда в отличном расположении духа, барон принялся насвистывая затачивать карандаш. Мы договорились, что если ничего интересного не обнаружим сегодня или завтра днём, то следующим же вечером уедем из Браунау на Инне. Осматриваясь, как самый обычный скучающий турист, Я шёл вниз по той самой улице, на которой стоял официальный дом Гитлера. Никаких сгоревших домов или руин мне на пути не попадалось. И дойдя до самого конца улицы, которая неожиданно заканчивалась тупиком, я уже было забирался повернуть обратно, как вдруг почувствовал, что в этом тупике есть какая-то странность. Обычно улочка, если это тупик, заканчивается склоном горы, домом, или расходящимся в сторону перекрестком. Здесь же она упиралась в довольно высокую густую живую искрыть с металлическими столбиками по периметру. За веселенькой изгородью не было ничего, ни дома, ни более высокого каменного забора, только сетка, по которой извивалась, поднимая сверху плотный хмель дикий виноград. И в этот момент мешочек с руной, который я с тех пор, как нашел, носил с собой. И перебирал в кармане. Стал неожиданно тяжёлым, словно кусок свинца, и буквально прилип к моей ноге. Первым делом мне захотелось высоко подпрыгнуть и заглянуть за изгородь. На пустой улочке я никому не показался бы идиотом. Но что-то подсказало мне пойти другим путём. Прогулявшись вдоль изгороди, я присел на корточки и сделал вид, что завязываю шнурки. Как раз там, где заросли были наименее плотными. Слабый жужжащий звук откуда-то сверху заставил меня поднять голову. С углового столбика прямо на меня смотрел недружелюбный глаз охранной камеры, и со следующего столбика тоже. Несколько камер, видимо, оборудованных датчиками движения, внимательно наблюдали за мной. Жизнь приучила меня ко всяким неожиданностям. И если кто-то считает тебя подозрительным, нужно в первую очередь эту мысль развеять. Будь то друг или враг, особенно если ты собираешься что-то узнать. А уж так посмотрим. Я сделал самую дурацкую физиономию и помахал в камеру рукой. Пусть лучше меня считают простаком, чем решать, что я собираюсь схитрить. Затем я продолжил завязывать шнурки на ботинках. Скосив глаза в сторону изгороди, сквозь светкие листья я увидел обычную булыжную дорожку. Затем несколько обрубков старых тополей, а чуть в глубине груды черных обугленных камней. точнее угол большого их нагромождения. Камни были настолько чёрными, что на секунду мне показалось,